Когда парень исчез, в ы ш н е г р а д с к а я вонзила острые коготки в столешницу и протянула их сверху вниз, оставив неглубокие царапины на л а к и р о в а н н о й древесине. Мелкий засранец, процедила она сквозь зубы. Но зла о на парня не испытывала, скорее на саму себя из-за того, что общается с ним, словно дурочка. Подобное было лишь однажды, когда она влюбилась в мага. намного опытнее и сильнее ее самой. Вот только в прошлый раз не сложилось, он исчез из ее жизни, а потом и вовсе испарился, словно и не существовало никогда. После себя оставил только разбитое сердце и воспоминания, настолько дерзкие, что порой и женщине было стыдно за них, а иногда она до безумия мечтала все воплотить вновь, но только с ним. Встав из-за стола, Вышнеградская подошла к окну и распахнула его настежь. В лицо ударил морозный воздух. Снаружи шумела метель, но она была где-то высоко в горах, а до академии доносились лишь отголоски и легкие порывы. Но этого было достаточно, чтобы отрезвить женщину. н ю ж т о п о л у ч и л о с ь подумала она и сжала губы. В это было сложно поверить. Но до одури хотелось.